Глава 62. Кати. Вечер дома я провожу с телефоном в обнимку. Не могу спать, не могу есть, не могу пить. Только мучить телефон и молиться. Отбросив первые эмоции после разговора с Кристиной, я поняла, что нельзя кидаться снова в истерики и вестись на провокации. Возможно, это просто ужасное совпадение. Её звонок и неполадки с телефоном у Макса. В конце концов, такое уже было, когда он улетел в Лос-Анджелес и почти две недели молчал. Я злилась и бесилась, но всё оказалось проще, чем я себе напридумывала. Он просто забыл мобильный дома. И тут вдруг он его потерял. Вдруг не помнит моего номера и поэтому не может выйти на связь. Или у него много работы и… И что, Кати? И некогда ответить невесте? Глупо. Очень глупо. Но лучше так, чем кидаться из крайности в крайность и глотать успокоительное, которое в моём положении может только навредить. Я теперь не одна и желательно об этом не забывать». Успокаиваю себя, меряя шагами огромную гостиную, но снова и снова набираю его номер, в надежде вот-вот услышать протяжные гудки и его фирменное детка. Четно. Следующее утро начинаю с похода в его офис. Проворочившись всю ночь на кровати и так и не сомкнув глаз, я титаническими усилиями привожу себя в более-менее человеческий вид и выхожу из дома. Не смогу работать и сосредоточиться на чём-то, кроме Гаевского. И не смогу, пока хоть что-то не узнаю или не услышу родной голос. Поднимаюсь на тридцатый этаж соседнего бизнес-центра и тешу себя надеждами, что вот здесь и сейчас всё прояснится. Но, поцеловав закрытые двери приёмной и не найдя его секретаря или хоть кого-то, кто смог бы ответить на мои вопросы, я еду в рассвет. Но и тут девушки на баре меня разочаровывают, говоря, что Максим Александрович уже несколько дней не появлялся в клубе и, соответственно, не звонил. Смотрят на меня взглядом, полным непонимания, чего я так переполошилась, но им не понять. Это не они уже вторые сутки пытаются дозвониться внезапно исчезнувшему любимому человеку. Хорошо, спасибо. Всё, что удаётся из себя выдавить, так как вот теперь паника начинает как снежный ком расти и шириться. Последняя надежда на Модис. Но и там мне говорят то же самое. Не видели, не знаем, не звонил. Хоть сядь посреди улицы и зареви. Единственное, что отзывчивый и знакомый администратор советует – проехать до его ресторана. И снова такси, и снова тысячи попыток дозвониться. Искусанные губы и трясущиеся руки, бешеный пульс и слабость до звёзд в глазах. Паника — самое страшное, что может быть в нашей жизни. Страшнее, пожалуй, только неизвестность. И удачливая я с лихвой на свою долю отхватила и то, и другое. Мне бы всего одно маленькое, коротенькое сообщение, любимое я в порядке, и всё. Всего два слова, но их нет. В таких метаниях проходит почти целый день. Словно резко все стали недоступны и решили не брать трубки. Алие я так и не могу дозвониться, и даже его сестра Таша, чей номер у меня сохранился с момента приглашения на выставку, молчит. Ближе к вечеру, когда вариантов совсем не остаётся, я еду за город к дому родителей Макса. Вызываю такси и заскакиваю в машину, нервно отстукивая каблучками. Это неправильно, нельзя их напугать. Но каким-то образом выяснить, знают ли они, где их сын, и не выходил ли он на связь, я должна. Не представляю, на каких запасах сил я держусь и не валюсь ещё от усталости, но остановиться не могу. За окнами такси проносится ночной город, и он прекрасен своей прохладой после знойного дня. В ушах на всю громкость на повторе кручу ту самую группу, которую мы с Максом однажды слушали в машине. Зря, очень зря. Воспоминания только раздувают ещё больше огонёк, что поселился внутри. Глотаю молчаливые слёзы, стараясь заглушить внутренний голос, то и дело нашептывающий плохое предчувствие. Из такси у КТ Джагаевских выхожу, когда на улице начинает накрапывать дождь. Под мелкими каплями осеннего дождя, пробирающегося до самых костей, подхожу к воротам и стучу. Громко, настойчиво. А меня уже начинает трясти. Но отнюдь не от холода, а от страха и боли, что плещется внутри, накрывая волнами отчаяния. А что, если с Максом и правда что-то случилось? По щекам катятся слёзы, и я крепче обнимаю себя руками, потому что холодно. Мёрзну в этом огромном городе без него. Спустя почти десять минут и десятка звонков в домофон, ворота открываются, и выглядывает парень из службы охраны. «Чего вам?» Совершенно недружелюбно, но состояние такое, что мне плевать. «Ксения Степановна или Александр Маркович дома? Мне нужно их увидеть, я невеста их сына!» Тараторию заплетающимся от холода языком, но парень в чёрном костюме машет головой. «Улетели сегодня утром, семейное обстоятельство!» И захлопнул дверь буквально перед моим носом. «Семейное обстоятельство?» Что за семейные обстоятельства? Снова дрожащими пальцами замёрзших рук набираю номер, который могу повторить даже во сне, и слышу очередное «абонент временно недоступен». С ним что-то случилось. С ним точно что-то случилось. Как добираюсь до дома, не помню. Всё словно в пелене тумана, а в голове звенящая пустота, тогда как сердце вопит. Закрываю дверь, отрезая себя от улицы, на которой бушует ливень, и сползаю по стенке в коридоре. С меня вода ручьём, хоть выжимай. Что делать? Куда идти дальше? Почему все молчат? Где Макс? Вопросов столько, но ответов нет. Зато когда через час раздается звонок, моя вселенная снова пошатнулась. «Кати!» — голос Стельмаха. Да такой, что сомнений нет. Что-то случилось. «Артём? Где ты? Ты знаешь, где Макс? И почему он молчит? Я звоню, а он не берёт трубку!» Начиная тараторить, как сумасшедшая, подскакивая на ноги и меряя шагами длинный коридор. Но Стельмах не торопится отвечать на мои вопросы. «Артём!» «Кати, тебе необходимо прилететь в Германию!» Убийственно спокойный голос, так что, кажется, у него ни один мускул не дрогнул, зато у меня... Ш -ш «Что?» — подкосились ноги. «Макс, он в больнице!»